Своим чередом шли выставки. В годы империалистической войны они являлись в большинстве просто художественным базаром, на который сносили вещи для продажи. Дубовской, как и все, ставил на в ы с т а в к е много вещей, не выделявшихся из общего уровня. Произведений большого значения не было. «Гнетущее время» не давала пищи для творчества, все жили ожиданиями будущего, приближающейся развязки, так как настоящее никого не удовлетворяло. Февральская революция и наступившая сейчас же переоценка многих ценностей коснулась и творчества художественных объединений, как и самой Академии художеств. В старые мехи вливалось новое, еще не перебродившее вино, и мехи не могли выдержать его напора. Зашатались толстые стены Академии, и некому было их поддерживать. Все это приводило Дубовского к глубокому раздумью, создавало для него трагедию. Неужели то, чем он жил до последней минуты, чем жили столпы передвижничества, создавшие великие памятники искусства, рушилось, оказалось несостоятельным, ненужным? Для его веры наступило испытание, и, несмотря на все, Дубовской остается верным передвижничеству. у е з ж а я в Москву весной 1917 года. Я слушал на прощальном обеде у Дубовского его последние речи. Он говорил, пришло время, и история решает нашу судьбу. Надо считаться с фактами. И если говорить о передвижничестве, то его, старого, ярко выражающего свою идеологию, как знаете сами, давно уже почти нет. Теперь рухнули последние его остатки. В Великом огне революции должно сгореть в с ё наше пришедшее в е т х о с т с т р о е н и е и академии, и все другие общества. Но дальше что? Может ли умереть великая идея, объединявшее так долго все художественное передовое общество и давшее такие результаты. Да нет же, нет, поверьте, то здоровое начало, которое жило в передвижничестве, умереть не может, оно возродится. Оно нужно будет пробудившимся массам. И это правда жизни, реализм, идейность. Все понадобится новому обществу. Возможно, что по изменившимся условиям не будет уже существовать наше товарищество. Оно распылится. Но его идея возродится в огромной массе художников, молодых и сильных. И заметьте, нас будут некоторые поносить всячески, с пренебрежением произносить наше имя, но, не замечая того, в новых формах, новом реализме будут проповедовать то, что составляло честную сущность передвижничества, его жизненную правду и служение народу. Разве мы своим искусством не раскрепощали людское чувство, не вели к свободе духа и завоеванию человеческих прав? Тогда искусство наше было бы праздной забавой, Им не стоило бы заниматься. Перед живучестью нашей идеи все остальное, даже существование нашего товарищества, является уже делом второстепенным. На этом нам надо остановиться и этим утешаться. В марте 1918 года После кратковременного выезда из Москвы, возвратясь вечером домой, я нашел на своем столе два письма, одно от Николая Никанорча, другое от его родных. В своем письме Дубовской оставался по-прежнему верным себе и горел своими заветными мыслями. В другом я прочитал о скоропостижной кончине его, от парлича сердца 28 февраля 1918 года